Франция, противница всякой тирании, Николеблес сделала свой выбор. Этот выбор пал на тех, кто оказался верным заключенному союзу и принятым в прошлом международным обязательством. На тех, кто стремится дать русскому народу истинно свободный государственный строй. Им Франция окажет свою полную нравственную поддержку и всю материальную помощь, которую вправе от нее ожидать. Опираясь на широкие демократические начала и относясь с должным уважением к стремлениям меньшинств, сражающихся также против большевиков, вы можете полагаться на их действительную помощь. Вы можете быть уверены в торжестве дела, за которое вы боретесь. Каковы бы ни были предстоящие еще испытания – Ваша доблестная армия, сражающаяся за право и справедливость, уже доказала свою уверенность в победе. Генерал, я поднимаю бокал в честь ваших славных воинов и их блестящего вождя. Я пью за ваши успехи, за окончательное освобождение великой союзной и дружественной нам России. После обеда я обходил группы гостей, Залитый ярким светом зал, Блестящие мундиры, оживленные речи. Я подошел к генералу от кавалерии Драгомирову. «Ну вот мы и вышли на большую дорогу», — Приветствовал меня генерал. Я постарался ответить любезной фразой. «Мысли были далеко, там, в северной Таврии, Где готовилось решение нашей участи. Среди блестящей сутолоки дня» Сердце томили тяжелые предчувствия. 9 октября адмирал Дебон давал мне завтрак на броненосце Прованс, отходившем в этот день в Константинополь. Адмирал Дебон, прелестный старик, производил чарующее впечатление. Искренний друг России, он впоследствии в дни нашего изгнания остался таковым же. После завтрака Кривошеин и я Долго беседовали с адмиралом де Боном, графом де Мартелем и генералом Бруссо, излагая наши нужды и пожелания. Из Константинополя адмирал де Бон должен был немедленно проехать в Париж, где и надеялся добиться удовлетворения наших насущных нужд. Переговоры в Париже о займе успешно продолжались. Маклаков телеграфировал. «Струве просит передать». 20 октября был принят председателем Совета Лейгом, 22-го президентом республики. Последнему изложил финансовое положение, план займа. Отношение весьма благоприятное и полная надежда на успех. Факт приема следует огласить, смолчав о плане займа. В Крым направлялся транспорт «Рион» с теплой одеждой для войск, артиллерийскими припасами и прочее. Казалось, долгожданная помощь приходила. Не поздно ли? С фронта поступали сведения о беспрерывном подходе свежих частей противника. Кроме Первой конной армии товарища Буденова, направляющейся к Береславлю в районе Александровска, прибыла из Пскова 30-я стрелковая дивизия. Все свободные резервы красного командования из внутренних округов и Западной Сибири предназначавшиеся для польского фронта, теперь направлялись на юг. Многочисленные отряды батьки Махно, доселе работавшие в тылу красных, теперь, учуя возможность поживиться в Крыму, переходили на сторону красных войск. Силы противника ежечасно увеличивались. В Александровск прибыл с западного фронта штаб 4-й Красной Армии, дивизии, которые были разбиты поляками во время Варшавской битвы и частично интернированы в Германии. Сама природа, казалось, становилась против нас. Наступили небывалые в это время года морозы. Войска почти раздеты и жестоко страдали от холода, появились обмороженные. Количество простудных заболеваний резко возросло, полки таяли. Бросая все свои свободные силы на юг, Красное командование принимало одновременно меры для усиления работы своей в нашем тылу. За последнее время вновь оживилась деятельность «зеленых», усилилась работой и по военному шпионажу, руководимое регистрационным отделом, регистродом Кавказского фронта, расположенного в Ростове-на-Дону. Этот регистрод через свои регистрационные пункты номер 5 и номер 13 расположенные в Темрюке Кубанской области, и через особые пункты Ордчк на побережье Таманского полуострова высылал ряд разведчиков, направляя их на Темрюк-Тамань, а затем через узкий Керченский пролив на побережье Керченского полуострова и далее в Крым, и этим же путем принимал их обратно. В течение месяца в городе Керчи и в прилегающем к нему районе было арестовано шесть советских шпионов и раскрыта организованная большевиками на нашей территории служба связи с Таманским берегом, располагавшая в Керчи и в поселке Юргаки на Азовском море тайными станциями, снабженными сигнальными ракетами, сферическими зеркалами для оптической сигнализации и материалами для химического письма. У одного из этих шпионов, между прочими документами, Было найдено также предписание связаться с Макроусовым и явка, то есть указание, как найти его последнего. Руководимая опытной рукой генерала Климовича работа нашей контрразведки в корне пресекала попытки противника. Неприятельские агенты неизменно попадали в наши руки, предавались военно-полевому суду и решительно карались. Борясь всеми мерами с попытками противогосударственной работы... И «Неизменно утверждая суровые приговоры военно-полевых судов, я в то же время постоянно стремился поддерживать значение суда как органа свободного, независимого от административной власти, как бы высоко ни были поставлены ее представители».